Пока он спал, пришли соседи и приготовили все, что требовалось к похоронам вдовы Вандердекен. Они старались не разбудить ее сына, зная, что тем самым разбудят и его горе. В числе других после полудня явился и господин Пуц. Он уже знал о смерти вдовы, но, имея свободный час времени, решил все-таки побывать у Вандердекенов, рассчитав, что это принесет ему лишний Гульден. Прежде всего он прошел в комнату, где лежала покойница, а оттуда в комнату Филиппа и потряс его за плечо, желая разбудить. Проснувшись, Филипп сел на постели и узнал стоящего перед ним доктора. «Итак, господин Вандердекен», — заговорил бессердечный маленький человек, — «Все кончено. Я и знал, что так будет, и напомню вам, что вы должны мне еще один гульден, и что вы обещали заплатить мне за все. Вместе с лекарством это составит три с половиной гульдена, при условии, что вы вернете мне склянку из-под лекарства». Филипп, который в первую минуту по пробуждении не мог дать себе ясного отчета в том, что происходит, постепенно очнулся. «Вы получите ваши три с половиной гульдена, и вашу склянку тоже, господин Пуц», — сказал он, вставая с кровати. «Да-да, я знаю, что вы намерены заплатить мне, если сможете. Но, видите ли, господин Филипп, пройдет еще время, прежде чем вам удастся продать ваш дом. Вы можете не найти покупателя. Я не хочу выглядеть жестким с людьми, у которых нет денег. И вот что я скажу». «На шее у вашей покойной матушки есть маленькая вещица. Она не имеет никакой ценности, но не для доброго католика. Чтобы помочь вам в вашем затруднении, я готов взять эту вещицу, и мы с вами будем квиты, и я буду считать, что вы мне заплатили, и дело с концом». Филипп слушал внимательно. Он знал, на что намекал маленький негодяй на ту священную реликвию с частицей животворящего креста, над которой его отец произнес свою страшную клятву. Никакие миллионы гульданов не могли бы заставить его расстаться с этим предметом. «Уходите отсюда», — резко произнес Филипп. «Уходите немедленно, вы получите свои деньги». Но Пуц отлично знал, что оправа святыни, представлявшая собой маленький квадратный ящичек из чистого золота, стоит в десять раз больше того, что ему следовало получить. Ему было известно, что и сама святыня стоит громадных денег, и он был уверен, что выручит за нее очень большую сумму. В тот момент, когда он был в комнате усопшей, он снял ее с шеи покойницы и спрятал у себя на груди — и поэтому продолжал уговаривать Филиппа. «Мое предложение хорошее, господин Филипп, и вам лучше согласиться. Ну какая может быть польза от такого хлама?» «Я сказал вам нет!» — крикнул Филипп, выведенный из себя. «Тогда вы оставите ее у меня до выплаты вашего долга, господин Вандердекен. Это будет справедливо. Я не должен терять свои деньги. Как только вы принесете мне три с половиной гульдена и склянку, я возвращу вам это». Негодование Филиппа не знало границ. Он схватил Пуца за шиворот и вышвырнул его за дверь. «Вон! — крикнул он. — Сию минуту вон! Не топ! Ему не пришлось окончить свою угрозу, потому что доктор так торопился убраться, что скатился кубарем с половины лестницы и уже ковылял через мост. Он почти жалел в эту минуту, что святыня была в его руках, но его поспешное отступление помешало ему вернуть реликвию, даже если бы у него возникло такое желание. Естественно, что вся эта сцена заставила Филиппа вспомнить о святыне, и он отправился в комнату матери, чтобы снять с ее шеи реликвию и взять ее себе. Когда он отдернул полок и протянул руку к черной ленте, на которой висела золотая коробочка, ее там не было. «Исчезла!» — воскликнул он. Они не решились бы снять с нее реликвию никогда. Это должен быть негодяй Пуц, но она должна быть у меня, и я не оставлю у него нашу святыню. Даже если бы он проглотил ее, я разорву его самого на части. Филипп сбежал вниз по лестнице, выбежал из дома, одним прыжком очутился по ту сторону канавы и без шляпы и камзола помчался по направлению к одинокому жилищу доктора. Соседи видели, что он пронесся мимо них, как ветер, и только качали головой, а господин Пуц был всего на полпути, так как зашиб себе колено. Предчувствуя, что должно было случиться, если его похищение обнаружится, он время от времени оглядывался назад, и вот к своему ужасу он увидел, что Филипп Вандердекен преследует его». Испугавшись чуть ли не до потери сознания, жалкий воришка не знал, что ему делать. Остановиться и вернуть похищенную вещь было его первой мыслью, но страх перед бешеным нравом молодого Вандердекена остановил его. Он решился бежать, что есть сил, надеясь успеть укрыться и забаррикадироваться в своем доме. Пуц был вынужден бежать очень быстро, и его тоненькие ножки несли его тщедушное тело над землей. Но Филипп заключил из этого, что предположение его было верным, и потому ускорил свой бег и стал быстро догонять старика. Находясь в каких-нибудь ста шагах от своей двери, Пуц услышал за собой шаги догонявшего его юноши. Обезумев от страха, он стал делать невероятные для его роста прыжки, отчаяние удваивало его силы, но погоня все приближалась, он слышал даже порывистое дыхание юноши. Не помни себя от страха, старик пронзительно крикнул, как заяц, схваченный гончами. Филипп был всего в нескольких шагах, он даже протянул руку, чтобы схватить его, как вдруг старик рухнул, как подкошенный, прямо под ноги молодому человеку. А Филипп в силу инерции не смог удержаться и, перескочив через него, пробежал еще несколько шагов вперед, спотыкаясь и стараясь вернуть утерянное равновесие, но запнулся за камень и покатился по земле, перевернувшись раз другой. Это обстоятельство спасло маленького доктора. Прежде чем Филипп успел подняться на ноги и догнать его, он уже заскочил в дом и закрыл двери изнутри железными засовами. Но Филипп решил во что бы то ни стало вернуть себе фамильную святыню. Добежав до дверей врача, он оглядывался вокруг, чтобы найти способ ворваться в дом. Однако ввиду того, что жилище доктора стояло одиноко, были предприняты все меры предосторожности, чтобы оградить его от возможного вторжения воров и грабителей. Все окна нижнего этажа плотно заперты железными ставнями и укреплены засовами а окна верхнего этажа расположены слишком высоко, чтобы до них можно было добраться снаружи. Здесь мы должны отметить, что господин Путс пользовался известностью как искусный врач, имевший обширную практику. Но, с другой стороны, он был хорошо известен как черствый и бессердечный человек. Никто никогда не переступал порога его одинокого дома, стоявшего за чертой города. Да ни у кого и не было такого желания. Этого человека видели только у постели больных и умирающих, и даже те, кто прибегал к его услугам, не знали, как он живет. Когда он только поселился в этой местности, на стук в его дверь нередко отвечала старая женщина, но некоторое время назад она умерла. И с тех пор дверь посетителям приоткрывал самолично господин Пуц, когда он был дома. Если же его не было, дверь так и оставалась запертой, сколько бы в нее ни не стучали. На основании этого полагали, что старик живет один, будучи слишком скупым, чтобы платить прислуги. Так же думал и Филипп. Как только он немного отдышался, то стал обдумывать, как вернуть похищенное сокровище – и, кроме того, отомстить старому негодяю.